Глава 9. Нападение пиратов «Пираты!» — послышался с верхней палубы голос Лико. Следом раздался еще один грохот, и корабль снова пошатнулся. Поймав свои объятия, Арсарва надарил меня коротким поцелуем. Отобрав у меня нож, воткнул его в яблоко и взлетел вверх по лестнице. На его лице при этом расцвела невероятно счастливая улыбка. «Поднимай флаг!» — прозвучал его грозный приказ. Беспокоясь о нем и о команде в целом, я тоже вознамерилась бежать за ним. Но снаружи грохнуло в третий раз, и я практически завалилась на Эльниса. Поймав меня, целитель выпустил ведро с рыбы из рук. Последнее такой подставы не ожидала. Вода растеклась, рыба распрыгалась, а я всё так же стояла в чужих объятиях. — Я всех спасу! — заорал Бергамот и прыгнул на одну из рыбех. Собственно, чешуйчатая была обречена на съедение. «Наверх надо», — пролепетала я, неловко отступая. Но, убедившись, что я крепко стою на ногах, целитель заступил мне дорогу. «Это плохая идея», — произнес он сдержанно. «Вам лучше быть здесь, пока все не уляжется». Я отступила еще на шаг. Сложив руки на груди, посмотрела в серые глаза с вызовом. «Это что у нас за патриархат?» — вырисовался на ровном месте. «Эльнис, вы же знаете, кому принадлежит этот корабль?» В моем голосе легко угадывалось раздражение. «Знаю», — ответил он с мягкой полуулыбкой. «Но напавшие на нас пираты об этом еще не знают. Так давайте не усложнять капитану его нелегкое дело. Полагаете, я буду мешаться под ногами?» Раздражение тихо перерастало в злость. «Полагаю, слабое место господина Айверса лучше держать под присмотром». И вдали от основных событий. Вы же не хотите, чтобы капитан отвлекался на вас. Это может ему дорого обойтись. Извините, вы меня вынудили. С этими словами я обернулась к котяре. Одного его имени хватило, чтобы он понял меня и мои намерения. Увеличившись в размерах, Бергамот прыгнул на мага. Опрокинув на пол, он прижал его лапами. злясь на потерянное время, которое отнял целитель, я поднялась по лестнице. На палубе к этой минуте повисла нездоровая тишина. На флагштоке развивался черный флаг с изображением белого черепа и костей. Я даже удивилась, увидев привычный для фильмов пиратский флаг. А в сотни метров от нас медленно приближалось трёхмачтовое судно. Оно было чуть больше и выше «Морского ангела». Команда стояла на изготовку, каждый у своей зоны ответственности. Но абсолютно все с оружием в руках. Да они были вооружены до зубов. А значит, риск нападения на нас действительно имелся. Из услышанных разговоров я поняла, что ранее по нам били из пушек. Это были предупреждающие залпы. «Арс!» — окликнула я, выбираясь к штурвалу. Он стоял именно там. Наше судно не избавляло своего хода, но и не ускорялось. То есть он не пытался оторваться от пиратов, чей черный флаг безжалостно рвал ветер. Мы как будто специально их ждали. «Арс!» — окликнула я, выбираясь к штурвалу. Он стоял именно там. Наше судно не сбавляло своего хода, но и не ускорялось. То есть он не пытался оторваться от пиратов, чей черный флаг безжалостно рвал ветер. Мы как будто специально их ждали. Все нормально, Маша!» — отозвался он, внимательно следя за приближением фрегата. «Пока мы не узнаем, друзья это или враги, посиди в капитанской каюте». Что бы ты и не слышала, пока я за тобой не приду, не выходи. Ты думаешь, они нападут? Спросила я, испытывая огромное желание прижаться к нему в поисках защиты. Одно дело смотреть фильмы про пиратов, и совсем другое столкнуться с ними в реальной жизни. Это всего лишь предосторожность. Меня одарили самой честной улыбкой на свете. Эди, я справлюсь, правда. В шкафу, в красной коробке, для тебя лежит подарок. О том, что никакие подарки мне сейчас не нужны, я говорить не стала. Нехотя кивнув, поплелась в единственную каюту на корабле. Остальные члены команды спали в кубрике на подвесных сетях или кроватях, чьи ножки были вмонтированы прямо в пол. К слову, так было со всей мебелью на судне. Иногда нам встречались такие волны, что невозможно было ровно пройти и не обняться с чем-нибудь крепким. В кампузе для этих целей... У меня имелась специальная балка. Стоило мне войти в капитанскую каюту, как уже через несколько минут с палубы стали доноситься голоса. Разобрать слова не получалось. Не только из-за чаек или шума волн, а потому что их было слишком много. Я сидела на кровати Арса и смотрела на шкаф. Шкаф на меня не смотрел, потому что глаз не имел. Где-то в нем лежал обещанный мне подарок, но искать его мысли не возникло. Я была сосредоточена на голосах. Несмотря на все заверения графа, я испытывала страх. До мелкой дрожжи во всем теле боялась, что на наше судно сейчас действительно нападут. Что делать тогда лично мне? Так и ждать, пока Арсарван придет за мной? У меня даже оружия своего не было. Зато оно в достатке висело на стене каюты. Рядом с письменным столом в качестве декора выступали и шпага, и меч, и сабля и даже несколько кинжалов разной формы. Осознав, что вскоре просто сойду с ума от незнания, я поднялась на стул, залезла на стол и сняла с фиксирующих креплений шпагу. Подумав немного, стащила еще и саблю. Третьим отковыряла стилет, чтобы заколоть им свои волосы. Так и сидела в окружении оружия, подбадривая себя тем, что размахивать железками точно смогу, а там пусть каждый пеняет на себя». Арсарван застал меня вооруженный до самой макушки. Шагнув в каюту, он на миг опешил и утратил дар речи. А ведь точно собирался что-то сказать. «Не поранься», — попросил он, наконец, подобрав слова. «Ты прогнал пиратов?» — спросила я, проигнорировав его насмешливую улыбку. «Понимаешь, Мари, пройдя по каюте, граф решительно опустился на кровать рядом со мной. «Вот если бы они тебя сейчас увидели...» То точно сбежали бы, куда глаза глядят. А так придется идти знакомиться. С кем? Поинтересовалась я тихо, не понимая, серьезно он или шутит. Его губы снова тронула улыбка. Погладив меня по щеке, он вытащил из моих волос стилет, от чего они опали на плечи. С моими хорошими друзьями. Только держись рядом, ладно? Попросил он, беря меня за руку. В их команде есть новенькие. «Если станет неуютно, вернешься обратно в каюту». «А ты?» – заволновалась я. «Я не видел их почти год, Мари. Нам есть о чем поговорить». Из каюты мы выходили вместе, держась за руки. На палубе за время моего отсутствия значительно прибавилось народу. Нас встречали улыбками, разговорами, какими-то шутками. А когда граф представил меня своей женой, стало понятно, что некоторые члены экипажа «Трёхмачтового фрегата» Статьи уже были знакомы. Это лишь добавило мне нервозности. Я и правда ощущала себя неуютно. Оба корабля стояли на воде почти неподвижно. Их держали якоря, а между палубами были протянуты доски. По ним-то матросы и перемещались. Со всем вниманием, слушая рассказы о прежних приключениях Арсарвана, я чувствовала себя лишней. Мне нечего было добавить в их разговоры, а потому я просто отмалчивалась. Хотела бы... Убежать к себе в камбус, хоть время было обеденное, но бергамот вскоре сам появился на палубе. Как ни странно, обед они раздавали вместе с целителем. Я чувствовала перед Эльнисом свою вину, но, подойдя за тарелкой, так и не решилась извиниться. Только проговорила тихое спасибо и получила в ответ мягкую усмешку. Принесли еды из другого корабля. Бергамот вытащил пироги, Пираты прикатили бочки с виноградным соком. Если верить книгам и фильмам, они предпочитали сироп из тростника, но пили почему-то вообще все, что горело. А ведь и правда горело. тот и фокусы показывали с огнем, и ложки примагничивали к телу, и даже шпаги глотали, акробатические номера, смешные истории, задорные пиратские песни. Сидя на бочке, я ела пирог и смотрела целое представление – Но к вечеру шума оказалось слишком много. Прогуливаясь по носу корабля в одиночестве, я снова столкнулась с Эллисом. «Шли бы вы спать, Мари», — посоветовал он, остановившись рядом. «Думаете, я смогу уснуть в таком шуме?» — тяжко вздохнула я. «Могу усыпить?» — с готовностью предложил целитель, а на его губах появилась коварная усмешка. Я ответила возмущенным взглядом. Ночью океан был прекрасен полнобокая луна чертила на воде желтую дорожку. лунные зайчики прыгали по тихо шуршащим волнам, что растекались под гнетом ветра Звёзды появлялись на черном небе одна за другой здесь они были будто ближе в тысячу раз только протяни руку и достанешь извините меня за ваше М -м -м, обезвреживание подобрала я подходящее случаю слово. заслужил легко ответил целитель. Это было неожиданно. Увидев его улыбку, я даже растерялась, а он решил объясниться. Всегда знал, что на пути у женщины стоять нельзя. Жизнь раз за разом мне об этом напоминает. Его взгляд устремился к Луне. — Это вы сейчас про императрицу? — спросила я осторожно. — Вам любопытно, какая информация обо мне соответствует действительности? Быстро раскусил он меня. На самом деле, без выяснения правды об Эльнисе, Я бы прекрасно жила и дальше, но, раз уж подвернулся случай расспросить, воспользовалась возможностью, да и не знала, о чем еще с ним говорить. Не Ни о ранении же Арса в самом деле, или о своей морской болезни. Так и не дождавшись от меня ответа, мужчина решил быть откровенным. Я и правда поднял восстание против императора. В Приалии достаточно тех, кто вошел в империю не по собственному желанию. Чего я хотел добиться? Желал сместить самодура, а под шумок выкрасть любимую женщину и ее детей. Просто спасти их, не претендуя на нечто больше потому что это было правильно. Я слушала, не перебивая. События этого мира казались далекими, но вызывали интерес. Другая культура, почти средневековье, только с развитой магией. Недоступное всегда завораживало. Вас поймали. Отозвалась я, просто констатировав этот факт, когда пауза затянулась. Вероятно, ему все еще было больно говорить об этом. Моё сердце замирало от каждого его слова. Поймали, приговорили, собирались казнить. Казни мне удалось избежать. Меня подменили другим заключенным уже после того, как надели на голову мешок. Первые полчаса я не понимал, что происходит потому что меня посадили в тюремную карету и куда-то везут среди таких же везунчиков. Так я попал на каменоломни. Эльнис охотно делился подробностями этой части своей жизни, хоть и делал некоторые паузы посреди своей исповеди. Как он сам говорил, в отличие от остальных, ему было чуть легче. Конечно, в открытую пользоваться магией он не мог, но лечил и себя, и других из-под полы. Облегчал вес тяжелых камней. Менял вкус осточертевший похлёбки. Магии чинил одежду, которая быстро превращалась в тряпьё. Даже чистящее заклинание применял, потому что с душем там была такая же напряженка, как и со всем остальным. «Сколько прошло, прежде чем вас освободили?» — спросила я тихо, стараясь не выдать свои истинные эмоции ни взглядом, ни голосом. «Полтора года, Мари. Они показались мне одновременно вечностью». И одним пролетевшим днем Люди — уникальные по своей природе существа. Наша память избирательно и стирает то, что нас травмирует. Сейчас я помню все произошедшее вспышками. Иногда воспоминания приходят во снах. Я обратила внимание на то, как он невольно касался пальцами своих запястьй. Вероятно, они долгое время были скованы кандалами. Но спросить напрямую я не решилась. Мы помолчали еще немного. С палубы доносилась новая песня. Доски палубы ходили ходуном, пропуская через себя вибрации. Кто-то разошелся и пошел в пляс. Причем танцевали мужчины то в присядку, то с выпадами рук и ног, то с прыжками. Это больше напоминало разминку перед боем. — А когда вас вернули, что было? — спросила я, наблюдая за хлопающим арсом. Он широко улыбался, глядя на подпрыгивающих выше головы пиратов. Его глаза блестели в свете факелов и луны. Ему точно нравилась атмосфера этого вечера. Повернув голову, он безошибочно отыскал нас с эльнюсом взглядом. Оттолкнувшись от борта, не спеша направился к нам. Улыбку с его лица, будто стерли. Я против воли напряглась. Еще ничего не понимала, но уже ясно ощущала грозу которая вот-вот должна была шарахнуть по нам молнией. Да ничего, добираться до столицы пришлось самому. Благо, мелкие деньги маг всегда может заработать. А дальше невесело усмехнулся целитель. Императрица меня не приняла. Ее секретарь тоже был немногословен, но он хотя бы намекнул мне на верное направление. То есть вас послали, резюмировала я. Мне больше нравится версия. Отлучили от двора и светской жизни, отобрав титулы земли в пользу нуждающихся. Что касается любви, то на нее я даже не надеялся. Просто... Полагали, что заслуживаете чуть больше уважения. Добавила я быстро, стараясь свернуть разговор. Арс был уже в десяти шагах от нас. На самом деле я ее понимаю. Вдруг признался Эльнюс. Геория, как и любая мать, соблюдала интересы своих детей. Для нее я влиятельный соперник, уже раз доказавший, на что способен. Без денег, земель и титула. Я всего лишь строчка в книге древних родов. «Зря вы так о себе», — возразила я, невольно взглянув на него. «Руки, ноги, голова и сердце целы, а богатство и титулы — дело наживное. Договорить да я не успела. Нас настиг корсарван Его поцелуй был стремительным, лишенным нежности. Я едва сделала вдох, как мои губы безжалостно смяли, обрушив на меня внезапную страсть с привкусом винограда. Я шалело захлопала ресницами. «Это что сейчас было? О чем речь?» — поинтересовался он у нас, как ни в чем не бывало. Но так как я говорить была не в состоянии, ответил Эльнус. «Я как раз собирался поблагодарить вас обоих за возможность встать в строй». Приятно снова ощущать себя нужным. Доброй ночи. Кивнув целителю, который просто спокойно ушел, оставив нас наедине, я возмущенно взглянула на Арса. «Что это было?» — спросила негодующе. «А что было?» Он сделал вид, что не понял, на взгляд выдавал напряжение. «По-моему, нас поблагодарили?» «По-моему, кому-то уже пора спать», — намекнула я на неуместность его поступка. А когда меня попытались обнять, крепко стиснув, я просто выскользнула из его рук. Такой арсарван мне ничуть не нравился. Я хотела понять, что происходит. «Хочешь, я провожу тебя до каюты?» Мне игриво подмигнули, целиком проигнорировав мое возмущение. «Я сплю в камбузе», — напомнила я. «Не сегодня», — ответил он, став на чуточку серьёзнее. Опершись ладонями о широкий выступ у края борта, Он с наслаждением втянул в себя соленый воздух и сообщил: Корабли будут стоять на якорях до утра. Не хочу беспокоиться о твоей целостности и бить посреди ночи морду любому, кто перепутает кубрик и камбус. Сегодня ты поспишь со мной, а завтра разберемся. В каком смысле разберемся? Подобравшись к его теплому боку, я не удержалась и прижалась к нему сама. Не могла долго злиться на него. В этом путешествии мне сильно не доставало телесного контакта между нами. И да, я сама лишила себя этого, считая, что поступаю правильно. Но как же хотелось снова раствориться в его объятиях. Меня осторожно обнили за талию. Из его движений ушли порывистость и какая-то скрытая страсть, что обрушилась на меня вместе с поцелуем. Неужели он и правда приревновал меня к Эльнюсу? Но я ни взглядом, ни жестом, не давала ему повода подумать, что меня мог заинтересовать кто-то еще. В конце концов, к целителю я бегала исключительно за обновлением заклинания, которое все эти дни спасало меня от морской болезни. «Утром парни откроют переход» — друсал Чеварифа. «Пираты часто торгуют с ведьмами, так что нам повезло встретить именно их». Улыбнувшись, Арс с нежностью погладил мою щеку. Под его внимательным взглядом я невольно смутилась. «То есть...» «Уже завтра утром мы сможем поговорить с Даяной?» — переспросила я на всякий случай. «Именно так?» «Если, конечно, она захочет с нами говорить». Внёс сграф свои коррективы, и в его голосе неожиданно прозвучала надежда. Он словно хотел, чтобы ведьма нам отказала. Его бы этот вариант точно устроил, а меня? Ответа на этот вопрос я пока не знала. Слишком сложно отгородиться от другой жизни и принять правила этой пока я считала себя случайной чужестранкой. Даже проблемы этого мира виделись мне абстрактными. — Ну что, если ведьма и правда откажет нам о том, что мне стоит бежать в этом случае? Мы с Арсарваном уже разговаривали. Но это было до того, как Арибелла узнала наш секрет. Ну чего то загрустила? Обняв меня теснее, так что я оказалась в кольце его рук, граф поцеловал меня в макушку. А. «Ты бы убежал со мной на край света?» — все же спросила я. Решиться было несложно, ведь мне не приходилось смотреть ему в глаза. Наше внимание занимала лунная дорожка. Арсарван негромко усмехнулся мне в волосы. «Только скажи, и мы бросим все и уплывем! прошептала, опаляя кожу на шее горячим дыханием. «А как же Алденский?» «Матушка Эни? «Дети, прииск, герцог и арибелла». — спросила я тихо-тихо, пока кожа покрывалась мелкими мурашками. — Все эти проблемы можно решить одним днем, поделился граф, и на короткий миг прижался губами к чувствительной коже за ухом. — Всего одно слово, Мари, и я разверну этот проклятый корабль. — Всего одно слово. — Спасибо, — прошептала я, мягко освобождаясь из его объятий. В этом слове сейчас была вся моя благодарность все чувства по отношению к этому невероятному мужчине. Обернувшись, я улыбнулась ему и послушно отправилась спать в капитанскую каюту. Утром нас ждала встреча с ведьмой.